с полными мешками яблок и высыпав их в подвал, присаживались передохнуть. Только кругом не сорите, чтобы после себя никаких следов не оставить. Скоро вывернули кольцо, забили отверстие землей, и Володя с парменом присоединились к остальным, работали сосредоточенно, без перерывов, молча. Все понимали, что от этого, «Зависит успех дела». «Мешки накладывайте по силам», — учил их Василий Лукич в сарае. «Если за два раза килограмм сто утащишь, то надорвешься, язык высунешь, а если за три раза, то ничего, еще столько же перетаскаешь, а за четыре — хоть так целый день, поняли?» Яблоки снимали по-разному. Гриша, Аля и Пармен сдирали их с ветки вместе с листьями. Василий Лукич, Ваня, оглядя на них и Володя, снимали осторожно, не повреждая почек и веток. Несмотря на это, работа шла у них скорей. Чувствовались опытные руки. «А что дальше делать с яблоками?» – спросил Гриша. «Полный подвал наберется». «А там видно будет. спустись коты лучше вниз». «Да отгреби их до середины!» Мальчик прыгнул на душистую горку и принялся раскатывать яблоки по всему полу. Он лег на живот и, словно плавая, начал сгребать себе по подбородок, а потом силой расталкивать яблоки руками и ногами. От аромата, от ощущения такой массы яблок его охватила радость. «Эй, трубач, берегись!» – послышался сверху топот Вани. «Сыпьте!» — ответил Гриша и не тронулся с места. «Засыпайте меня!» — добавил он еще тише. Яблоки больно застучали по всему телу. «Ух ты, как дерутся!» — крякнул он, откатывая сторону. К ночи выбились из сил. Первой вышла из строя Аля. Сокращая дорогу, она волоком напрямик к сараю потащила по траве свой неполный мешок. «Куда ты?» — остановил ее Василий Лукич. «А что?» «Нельзя здесь, Аля. Траву примнешь, Тропку сделаешь, сразу догадаются, где яблоки спрятаны. Устала?» «Очень устала», — созналась девочка. «Сейчас мы кончим». Мальчики не сдавались, хотя было видно, с каким трудом они таскали мешки. «Шабаш!» — сказал садовод, когда все собрались в сарай. — На сегодня хватит. Лучше завтра пораньше придем. — Много еще осталось, — сказал Гриша. — Не так много, как кажется. Ваня, сходи за матерью. Мешки бросили в подвал, закрыли люк и вышли в сад. Вернулась с поста Анна. — Ну вот, а ты трусила, — Встретил ее с улыбкой дед. Я и сейчас боюсь, столько страху пережила, как машина какая мимо идет или шаги за стеной слышу, у меня и ноги подгибаются. За вас боялась, не за себя. Теперь идите за мной, гуськом, ногами по траве шибаршите, будто сто человек прошло. Тихо сказал Василий Лукич и направился к выходу. Валечка Валентин Леденцов стоял посреди комнаты в светлой пижаме и зацепив большими пальцами подтяжки, то вытягивал их, то отпускал. Подтяжки хлопали по выпеченной груди в тот момент, когда он хотел подчеркнуть какое-то слово. Эх, мамаша, вы сильно отстаете. Политика это азартная игра, говорил он, растягивая слова. «Ах, Валечка, жить надо тихо, незаметно!» — робко говорила мать. «Зачем все это? Отец твой человек скромный и жил спокойно!» «У вас, мамаша, ограничения мозгов. Вы не можете в таких масштабах соображать. Что наша жизнь? Игра! Сегодня ты, а завтра я!» Продолжал Леденцов, не слушая мать. «Будьте благонадежны, скоро мы в Европу поедем, лицом в грязь не ударим. Что вы желаете? Шелковые чулки? Пожалуйста. Шелковое платье? Пожалуйста. Всякие штучки-дрючки? Пожалуйста. Ничего мне не надо, Валечка. Я только спокоя хочу» чтобы тебе было хорошо. Все будет. Ах да, чуть не забыл. Хлопнув себя по лбу, спохватился он. Вот что, мамаша, завтра они будут яблоки в монастырском саду снимать. Огромный урожай. Вы подготовьте тару, помещение. А дадут? Оживилась мать. Кому другому не дадут, а я получу. «Сколько же ты яблочек получишь?» «На вас двоих хватит!» «Вот бы хорошо побольше! Я бы намочила и подсушила!» «Надо к Лукичу Морозову сходить, он знает, как сохранить получше!» «К Морозову не ходите, мамаша!» Нахмурился Леденцов. «У меня с ним еще старые счеты не сведены, много он о себе воображает!» «Ванька со своей бандой всю жизнь мне проходу не давали. Фронт лихой, набит, я им покажу, чем я набит». Сквозь зубы процедил Леденцов и покраснел от злобы. «Не ходите к Морозовым!» Строго закончил он. «Ну, не пойду, бог с ними. И вообще, держите себя по достоинству». «Молод ты, Валечка!» «В том-то и беда, что молод. С огорчением согласился Леденцов. Он повернулся на каблуках и направился в соседнюю комнату. «Пойду одеваться!» После прихода немцев Леденцов сильно изменился. В этом подлице немцы нашли единственного во всем городе помощника. Он пошел к ним в переводчики и всячески старался выслужиться. Выйдя на центральную улицу города, Леденцов увидел Василия Лукича, идущего навстречу. Оба невольно замедлили шаги, но когда поравнялись, Леденцов загородил дорогу и, вежливо, приложив два пальца к козырьку, пристально посмотрел в лицо старика. «Мое почтение, господин Морозов, не узнали?» «Как не узнать? Узнал?» «Почему же не здороваетесь?» «Вы же теперь вроде как начальник. Боялся, что не понравится. Я ведь простой рабочий». «Если я по-немецки научился говорить, то это всякий может. Никому не запрещено». Не поняв насмешки, сказал Леденцов. «Как поживаете? Мы давно не видались. Много нынче яблок сняли». «Мало. На яблоке год неурожайный. Вредителей много». «Это в каком смысле вредителей?» — насторожился Леденцов. «В самом обыкновенном червя было много». «Так, ну, червя можно ножичком вырезать. Ты вот что, старик!» — меняет он, сказал Леденцов. «Сдай-ка мне половину урожая». — Сдавать-то мне нечего. — А если скроешь, хуже будет, — погрозил Леденцов пальцем. — Все до единого яблока немцам отдашь. — Так ведь у вас в монастырском саду, наверное, яблок много? На всех хватит, — сказал старик, прищурив глаза. — Монастырский сад тебя меньше всего касается. Ты его не садил. — — Нет у меня яблок. — Нет? Поменьше слов, побольше дела, — сказал Леденцов и, повернувшись, добавил. — А насчет порванных брюк поговорим как-нибудь в другой раз. Василий Лукич спокойно проводил взглядом удаляющуюся фигуру. — Ну и гаденыш! — пробормотал он и пошел своей дорогой. Выйдя на открытое поле перед монастырем... Леденцов поежился. Погода стояла сухая и ясная, но холодный ветер пробирал до костей, особенно по утрам. «Пора надевать пальто. Скоро начнутся дожди и слякать грязь». Показав часовому пропуск, Леденцов свернул к саду. Закрыв за собой калитку, он повернулся и остолбенел. «На деревьях не было ни одного яблочка». «Что это значит?» «Неужели за вчерашний день немцы успели снять урожай? Вот техника!» С восхищением решил Леденцов. Он прошел в глубину сада и, окончательно убедившись, что здесь яблоками не пахнет, повернул назад. Даже падаль на земле подобрали. Чисто работают. Пройдя на монастырский двор, он завернул на склад, рассчитывая увидеть там ящики с фруктами». «Никаких признаков!» «Неужели увезли?» Леденцов с тревогой прошелся в комендатуру и постучался в дверь. Комендантом был длинноногий худощавый немец с большим носом. Когда-то он учился в Петербурге и говорил по-русски. «Господин комендант», — обратился Леденцов к сидевшему за столом немцу, — «разрешите задать вам вопрос?» «Что именно?» Вы вчера распорядились снять яблоки. Какие яблоки? В соседнем, в нашем саду. Кто вам сказал? Я сам предполагаю. Нет, никаких распоряжений из меня не поступало. У Леденцова закололо в коленках. Он растерянно смотрел на большой нос коменданта и не мог поверить, что тот шутит. За три месяца не было случая, чтобы он пошутил. У немца совсем не было чувства юмора. «Ну, что вы еще скажете?» «Я скажу. Я был сейчас в саду. Там нет яблок. Все снято». Пришла очередь удивляться немцу – Не сошел ли его переводчик с ума? Может быть, я не понял, что вы сказали. Повторите еще один раз. В саду нет яблок, дрожащим от волнения голосом повторил Леденцов. Я не люблю, когда из себя строят дураков. Куда могло исчезнуть? Столько яблок. Украли. Как украли? Воровать можно часы, деньги, десять, сто яблок. А как воровать много тонн на глазах у охраны? Еще не совсем доверяя сообщению, комендант в сопровождении адъютанта и Леденцова прошел сад. Убедившись что яблоки исчезли из-под носа, они бросились в разные стороны на поиски следов и сейчас же натолкнулись на тропинку, ведущую калитки. Около двери валялось несколько раздавленных яблок. Все ясно, яблоки увезли по реке на этих днях. Мечты и надежды Осень стояла сухая, днем светило холодное солнце, а ночью сильно морозило. Река у берегов покрылась крепкой коркой льда и днем не оттаивала, но неожиданно выпал снег. Прошло три дня, а он все лежал такой же рыхлый и чистый, как в первый день. «Неужели зима не отступит?» Сказал Василий Лукич, глядя на толстый слой снега, осевший на карнизе окна. «Не помню я случая, чтобы первый снег не сошел». «А для сада это полезно, дед?» – спросил Ваня. Он лежал на кровати и, хотя времени было уже много, не торопился вставать. «В школу идти не нужно, а по дому все сделано с вечера». «Для сада?» – переспросил дед. «Для сада это хорошо!» «А почему хорошо? Ты расскажи толком!» Василий Лукич подошел к кровати внука, опустился на табуретку, где лежала его одежда, достал из кармана табакерку, постучал по ней ногтем и, не понюхав, спрятал обратно. Нюхал он теперь редко. То ли немецкие сигареты, вымененные на рынке и растертые в порошок, ему не нравились, То ли из экономии, но часто, вытащив табакерку, он стучал по крышке и на этом заканчивал. «Я, полагаю, так», — начал он не спеша. «Фруктовые деревья вымерзают у нас не от холода. В каждую зиму мороз до 25 градусов спускается. Все деревья насквозь промерзают, и ничего». Живы-здоровы остаются. Ваня понял, что дед рассказывает важные вещи, и устроился удобней. Поднялся выше на подушку и уперся затылком в стенку. «Много споров происходит среди садоводов», – продолжал старик. «И все по-разному объясняют, почему деревья вымерзают». А до подлинной истины никто не дошел. Я тебе скажу свои наблюдения, а ты их проверь. Жизнь у тебя впереди большая. Проверять надо много лет. Заметил ты, что осень на осень не походит. А главная причина вымерзания в осени, а не в зиме. Деревья осенью к зиме приготовились, Запасы в почках для весны накопили, Листья скинули. Ну а раз листьев нет, То испарения нет. И деревья вроде как подсохли. Молодые приросты одеревенели, Наступают морозы. Дерево спит спокойно, Весны дожидается тепла. Оно насквозь промерзает, И ничего не вредно, Потому что сухое. А вот представь себе такую картину. Лето сухое, влаги в земле мало, А осенью пошли дожди. Дерево влагу тянет наверх до самой верхушки. И вдруг морозы, а то еще хуже. Поздно осенью вдруг оттепель с дождями. Дерево ошибется, она думает, Что весна пришла. Соки по всем жилкам тронулись. А тут как раз морозы ударят. Соки застынут, расширятся, и все жилки в дереве порвут. Тут ему и смерть. Понял, Ваня? Заметил я, что на тяжелых глинистых почвах фруктовые деревья от мороза меньше страдают, потому что глина влагу плохо пропускает, а на рыхлых почвах, наоборот, — «Вот почему нынешняя осень, если оттепели не будет, для сада хорошая», – заключил старик. Ваня задумался, а что, если ударят сильные морозы, выдержит ли его новый сорт? «Дед, а почему у нас южные сорта вымерзают?» «А они к длинному лету привыкли, к теплой весне и короткой зиме». У нас они не поспевают всех запасов сделать, и морозы их застают как раз, когда в жилках соки движутся. «Значит, в каждой местности надо выводить свои сорта», — решил мальчик. «И семечек, Ваня, и семечек». Иван Владимирович всем садоводам советовал свои сорта выращивать. «Свои сеянцы к местному климату приспособятся» и привыкнут», — сказал дед, поднимая с табуретки. «Ты погляди, что муфта делает!» Ваня заглянул в окно. Собака купалась в снегу. Отталкиваясь задними ногами, она ползала на спине, перевертывалась, вскакивала, отряхивалась и снова принималась кататься. Полюбовавшись на собаку, Ваня начал неохотно одеваться. С тех пор, как в город пришли немцы, характер мальчика изменился. Он стал еще молчаливей, серьезней, и дед давно не слышал его смеха. Перед ним все чаще и чаще вставал вопрос. А что будет дальше? О чем ты задумался, Ванюшка? Спросил дед, заметив, что тот, надев один ботинок, неподвижно сидит, уставившись в угол. Ване хотелось поделиться с дедом своими тревогами и волнениями, но он сдержался. Что сказать? «Ты чего собираешься делать?» — спросил старик. «Пойду на улицу, посмотрю». «Верно, сходи до Володи и узнай, что слышно в городе. Не нравится мне, что немцы притихли». Что-то они задумали. А что, дед? Кто их знает? Василия Лукича беспокоило бездействие немцев. После того, как мичуринцы сняли и спрятали урожай своих фруктов, прошел месяц, а немцы вели себя так, как будто ничего не заметили. Никаких обысков, арестов, вызовов. Вначале ждали, что немцев могут в розысках помочь собаке и жили в постоянной тревоге. Затем решили, что подвал обнаружен, и дальнейшие поиски прекратились. Ребята хотели повторить вылазку и выяснить, что стало с яблоками, но дед запретил ходить в сад. Дней через десять мать Леденцова сообщила соседке, а через нее узнали все очень странную вещь. На поиски исчезнувших яблок вниз по реке Отправилась вооруженная группа, в семь человек, и обратно не вернулась. Что случилось с немцами, никто не знал, но вторую экспедицию не отправили. Среди населения держался слух, что в лесах живут партизаны, и они-то и уничтожили немцев. Вначале Василий Лукич успокоился, но последние дни начал тревожиться, а от немцев ждать добра не приходилось. «А где мама?» – спросил Ваня, застегивая последнюю пуговицу на куртке. «Пошла на рынок. Хлеба нету, Ванюшка. Как мы будем дальше жить? Немцы обещают хлеб давать только тем, кто на них работает». «Ничего, проживем, дедушка. У нас картошка есть, капуста, яблоки, молоко есть. А чем? Корову кормить». Сена Не заготовили!» На это Ваня ничего не ответил. Где взять сено для коровы, он не знал. Ваня спустился в подвал, сунул в карманы несколько яблок и вышел из дома. Муфта, услышав хозяина, тонко и жалобно заскулила. «Сиди дома!» — сказал Ваня в ответ. «Нечего тебе делать! Я скоро вернусь!» Легкий морозец пощипывал щеки, Выбеленный снегом город казался нарядным. Выйдя на главную улицу, Ваня встретил запыхавшуюся от быстрой ходьбы мать. «Ваня, я сено нашла!» Торопливо сказала она. «Один тут обещал привезти. А мы с дедом только что уговорили насчет сена. А как с хлебом, мама?» «Может, и хлеба у него достанем?» Я спрашивала, так он сказал, что-нибудь придумаем. Хорошо бы. Ты куда пошел? К Володе. На рынок не ходи. Болтают, что собираются облаву делать. Ловят, которые без документов. На работу забирают. Дед дома? Дома. Они разошлись в разные стороны. Ваня шел по утоптанной и почерневшей тропинке около домов и думал... Какой сложной стала жизнь. Так все было хорошо и легко раньше, до прихода немцев. Учились, занимались любимыми делами, сад выращивали. А сейчас? Где отец? Жив ли он? Вернется ли? Что делать сейчас? Часто мечтал Ваня со своими друзьями уйти к партизанам. Вспоминали прочитанные книги о гражданской войне, кинокартины, И всем было ясно, что надо драться с немцами. Фантазия рисовала картины налета на монастырь, где помещались немцы, засады и разгромы немецкой колонны на шоссе. Но об этом легко мечтать. А чем драться? Нужно, чтобы кто-то помог достать оружие. Дед, когда его спрашивали, успокаивал. «Все свое время. Найдется и вам работа» придет срок, скажу, что делать». Спрятанный от немцев урожай яблок был первым боевым делом. Ребята поняли, что и они могут кое-что сделать без винтовок и пулеметов. Каждую минуту может подвернуться случай, когда они опять понадобятся. Надо всегда быть наготове. Размышляя, Ваня незаметно прошел большую часть пути. В конце улицы, Как раз на углу, где ему нужно было сворачивать, он увидел группу людей, стоявших около забора. Еще издали он заметил белевший листок, приклеенный на уровне голов. Ваня ускорил шаги. Опять какое-то объявление. «Товарищи, не верьте немецкому вранью. Под Москвой немцы потерпели поражение и отступают. Ленинград не сдавался и никогда...» Немецкому сапогу не бывать в городе Ленинграде. У Вани захватила дух. Листовка кончалась словами. «Победа будет за нами. Вперед, к победе!» Внимательно прочитав листовку еще раз, чтобы крепче запомнить, Ваня бегом бросился назад. Кто написал эту листовку? Коммунисты? Кто ее наклеил? Партизаны? «Значит, они где-то недалеко». Дома он застал Гришу Трубача, который уже успел рассказать деду о листовке. Взволнованный старик ходил из угла в угол, постоянно вынимал табакерку, звонко стучал по ней ногтем и прятал обратно. Ваня повторил еще раз содержание листовки. «Так, победа будет за нами!» – значит, набрехали немцы – Ленинград не сдался, а под Москвой им дали жару. Любопытная история. Пускай попробуют русскую силу. «Дас штымт, дас штымт», – смеялись ребята. «Блицкриг, блицкриг». Маленькая листовка наполнила всех радостью и уверенностью, что все будет хорошо. До обеда проговорили о Мичуринском кружке, о том, что садом Ничего не случится, а когда прогодят немцев и снова вернется советская власть, они заложат громадный питомник и разведут сады во всем районе. Месть леденцова. Первый снег так и остался лежать на земле. На него выпал второй, третий И зима всерьез вступила в свои права. Погода стояла морозная. По городу упорно ходили слухи о партизанах, живущих в окрестных лесах. Появление в городе листовок, уничтожение карательного отряда и диверсии на станции напугали немцев. Они запретили жителям выходить на улицу после девяти часов вечера. Под страхом смертной казни нельзя было уходить в лес, и принимать на ночлег в дом неизвестных, подозрительных людей. Но жители городка с жадностью ловили слухи о действиях партизан, читали и перечитывали короткие листовки, попадавшие им в руки, и упорно верили в освобождении от варваров. Ребята собирались иногда вместе. Они приходили к Ване и подолгу шептались в его комнате – А если засиживались, то до темна, то оставались ночевать. Изредка по вечерам, возвращаясь с работы, к Морозовым заходил Петр Захарович. Он продолжал служить на железной дороге и всегда приносил хорошие новости, перехваченные на телеграфии или подслушанные у немцев. Ребята чувствовали, что дед не случайно дружит с этим человеком, работающим у немцев. Они догадывались, что Петр Захарович имеет какое-то отношение к тем, кто печатал и расклеивал листовки. Ребята нюхом чуяли, что в городе есть подпольщики, но на все их вопросы дед сердито отвечал. «Много будете знать, скоро состаритесь». Однажды утром пришел с дежурства сильно возбужденный Петр Захарович. «Поздравьте, у нас пробка!» – весело сказал он, поздоровавшись. Ваня, Гриша и Володя, услышав голос, прибежали из другой комнаты. «Какая пробка? Где пробка? Говорите скорей!» «Пробка на дороге!» – продолжал Петр Захарович. «Теперь начнется у немцев карусель!» С одной стороны станции эшелон под откос свалили, с другой мост подорвали, а с третьей немцы гонят состав за составом, и все в тупик. «Кто же такое сделал?» – удивилась Анна. «А кто его знает?» – хитро подмигнул Петр Захарович. «А здорово придумали. Наша станция узловая, две дороги сходятся, и вот, пожалуйста, закупорили прочно». Вот и ладно, и под Москвой им всыпали, и у нас их не жалуют. Ничего, это еще цветочки, ягодки впереди. Под Москвой они делают вид, что сами отступили, Василий Лукич. Отошли в виду зимы, сказал Петр Захарович и засмеялся. Ну да, в тон ему отвечал дед. Дескать, в Москве квартир, подходящих на зиму нет, и топливо не запасено. В поле теплее. По случаю такого известия Петра Захаровича напоили чаем с лепешками, и ребята после его ухода еще долго обсуждали это событие. Дед молчал, с улыбкой поглядывая на молодежь. В эту ночь Ваня долго не мог заснуть. Рассказ Петра Захаровича о пробке на станции взволновал мальчика. Вот настоящие герои. Они никогда не сдадутся немцам. Подорвали мост, устроили крушение. Хотелось думать, что этих людей Ваня знал до войны. А вдруг там отец? Петр Захарович сказал, что без специалистов тут не обошлось. Может быть, отец и есть этот специалист. Он, вероятно, сначала скрылся в лесу, потом ушел в партизаны и вот теперь мстит врагам. Гордая радость за своих людей наполнила мальчика. Только бы их не схватили. Рано утром весь город проснулся от страшного гула. Казалось, земля раскололась пополам. И из трещины вырвался какой-то чудовищный вихрь. Дома закачались форточки, двери сорвало с крючков и распахнуло. Во многих зданиях, расположенных ближе к станции, вылетели все стекла. В момент первого сотрясения Ваня открыл глаза. Вся комната была озарена ярким светом. «Дедушка!» – крикнул он. Но дед уже сидел на кровати. Прибежала перепуганная мать. «Дед, что это?» «Ничего особенного», – спокойно сказал дед. «Наверно, у немцев боеприпасы подорвались». Ваня больше не мог заснуть и начал одеваться. «Не смей ходить, Иван», – запретил дед. «Они сейчас без разбора всех, кто под руку попадет, будут хватать». Прибежал вездесущий Гриша и сообщил, что где-то далеко за городом на железной дороге взорвались вагоны с авиабомбами, а рядом стоял эшелон с фашистами, много убитых и раненых. Днем все трудоспособное население погнали на железную дорогу исправлять повреждения. Когда к Морозовым пришел немец, мать была на синовали и притаилась. Дед согласился идти. «Пойду посмотрю, что там натворили», — сказал он на прощание Вани, видя, что немец не понимает русского языка. «Все равно из меня не работник. Про до вечера ты дома сиди». Немец погрозил пальцем мальчику и вышел за дедом. Вечером Ваня с матерью сидели за столом, поджидая деда. В дверь сильно постучали... Не подозревая ничего плохого, Ваня пошел открывать. Едва он отодвинул засов, как дверь распахнулась. На пороге стоял Леденцов, а сзади него невысокий немец с автоматом. «Ты почему не на работе?» «Меня не звали», — ответил Ваня. «Где Морозов?» «Ушел на работу». Оттолкнув Ваню Леденцов, а за ним и немец прошли в комнату. Заметив несколько яблок на столе, он взял одну из них. Откуда у вас яблоки? Из сада, ответила мать, из какого сада? Что же ты не знаешь, из какого сада у нас яблоки? Старик мне сказал, что нынче яблок нет. Немного было. Леденцов круто повернулся, пинком ноги распахнул дверь в соседнюю комнату и прошел туда. Немец не отставал. «Чего ему надо?» — тихо спросил Ваня. «Молчи, сынок». Леденцов шарил глазами по стенам, столу, кроватям. Отсюда прошел он на кухне, увидел топор, стоявший в углу. Топор был плотничий, широкий, острый. «Собака на дворе?» — спросил он. «Не, «Не знаю», — замялся Ваня. Леденцов взял топор и вышел во двор. Муфты нигде не было. Словно предчувствуя недоброе, она куда-то спряталась. Белый, как снег, Ваня шел следом за Леденцовым. Он не догадывался о плане, давно созревшем в голове под лица. Не обращая внимания на довольно глубокий снег, Леденцов направился в сад. «Где твоя яблоня?» Ваня только сейчас догадался... Зачем Леденцов свернул в сад? Он рванулся к нему, чтобы выхватить топор, но Анна, стоявшая около сына, удержала его. Немец стоял с автоматом на изготовку и хлопал глазами, не понимая, что происходит. Почему эта женщина крепко взяла за плечи мальчика и силой увела в дом? Почему Леденцов зло усмехается и оглядывает сад? А сказал Леденцов немцу. «Может прибежать собака. Она может кусаться. Стреляйте ее сразу. Понимаете?» Ваня остался в кухне. Мать загораживала выход у дверей. «Не смей выходить. Они убьют тебя, Ваня. Будет время. За все с ними рассчитаемся». «Мама! Он срубит мою яблоню! Он срубит!» Со слезами отчаяния говорил Ваня. «Новую вырастешь, сынок, ты еще молодой, кончится война, ты не одну вырастешь, а туда нельзя, ты горячий, драться полезешь, а дед за тебя отвечать будет!» Глухие удары топора, еле доносившиеся в дом, страшной болью отдавались в сердце мальчика. «Мама, он рубит, слышишь, он рубит, где же муфта?» Острый топор глубоко врезался в дерево. Легко подрубались вишни. Яблони были толще, и с ними Леденцову пришлось повозиться, и каждый раз, когда со скрипом валилась яблоня, он злобно бормотал. «Я вам покажу, кто такой Леденцов! Я вам покажу!» Когда очередь дошла до нового сорта, неожиданно появилась муфта – Леденцов не успел еще замахнуться, как собака очутилась возле него и с рычанием вцепилась в ляжку. Немец растерялся от неожиданности. Стрелять в собаку было уже поздно, пуля могла попасть в Леденцова. «Что ты, столоп, смотришь? Бей ее, бей!» — кричал Леденцов, не своим голосом, еле оторвавшись от собаки. Он размахивал топором, стараясь ударить собаку по голове, но верткая муфта отскакивала и все время оказывалась позади. Немец бегал кругом, приставив к животу приклад автомата. Услыша рычание, лай и крики, Ваня вскочил. «Муфта! Мама, слышишь? Она их прогонит!» Он бросился в комнату, чтобы видеть в окно, что происходит в саду, но мать схватила его за руки «Не ходи, Ваня! Убьют они муфту! Надо было ее запереть! Так и с тобой, если пойдешь!» Резко застучала очередь из автомата. Собака взвизгнула, и все стихло. Ваня закрыл голову руками. «Мама! Мама! Муфту убили!» — закричал он. Снова послышались глухие удары топора, совсем близко от дома. Но Ваня молчал. Внутри у него все окаменело. Анна Алексеевна, понимая чувства сына, гладила его по голове. «Не убивайся, сынок», — утешала она. «Новые яблоньки вырастим». Сколько времени прошло, пока Ваня сидел в таком состоянии, он не знал. Ударов топора уже не было слышно. А мальчик все сидел, охватив голову руками, безучастный ко всему. Тихо скрипнула дверь. «Чего это у вас дверь открыта?» Спросил Василий Лукич, входя на кухню. «Ты чего?» Ваня поднял голову и, увидев деда, горько заплакал. «Леденцов приходил», — ответила за него мать. «Ну, так что?» «Пойди в сад, посмотри!» Медленным шагом прошел старик в свою комнату и, как вкопанный, остановился в двух шагах от окна. «Гад! Вот так гад!» сказал он через минуту. «Никакой зверь так не поступит! А ты не плачь, Ванюшка, слезами горю не поможешь!» «Беде надо смело в глаза смотреть. Пойдем!» Они вышли из дома. Сада не было. Все крупные деревья лежали в снегу. Леденцов знал, какая месть больнее всего. Ваня подошел к своему деревцу. Оно свалилось на муфту своего верного сторожа, словно прикрывая его широкой кроной. Кругом виднелись темные пятна крови. Ване показалось, что это кровь яблони. Он еще никак не мог поверить, что муфта убита. Она лежала без движения, вытянув лапы, как всегда спала. Ваня ждал, что она вскочит и побежит навстречу. Он встал на колени около собаки и протянул к ней руку, чтобы погладить. Муфта открыла глаза и без звука лизнула руку мальчика, «Дед — Дед! — закричал Ваня. — Скорей, муфта живая! Но это были последние судороги животного. Жизнь еще не угасла. Прошло три дня. Ваня бродил по дому, не находя себе места и дела. Все валилось из рук. За что бы он ни принимался, о чем бы ни думал, чудесная яблонька стояла перед глазами, а в ушах все время раздавались глухие удары топора. Дед утешал его, говоря, что не все пропало, от корневой шейки пойдет новая поросль, Яблонь яблоня растет на своих корнях, и значит, качество плодов не изменится. Потеряно два-три года, но яблоня выживет. Ваня слушал деда и чувствовал, что тот сам не верит своим словам и говорит для того, чтобы только успокоить его. Ваня сходил в сад, разрыл вокруг яблони снег и убедился, что она погибла окончательно. Леденцов срубил дерево под самый корень, топор врезался даже в землю и так глубоко, что захватил часть главного корня. У других деревьев остались небольшие пеньки и все они были срублены выше привитого места. Дед был прав. У этих яблонь весной появятся новые ветви, скрытых в корни глазков, и разовьется новая крона. Вечером на третий день Ваня рано ушел спать. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на муху, неподвижно сидевшую на потолке. Он ждал, что она поползет, но, видимо, муха умерла и засохла. — А знаешь, какой случай в жизни Мичурина произошел? — сказал дед, подсаживаясь к нему на кровать. — В молодости это было. Выписал он тогда много всяких дорогих деревьев, последние деньги потратил и за границы выписал. Прочитал он тогда статью какого-то ученого и собирался по его способу. Те деревья приучить к местному климату. Пожили они у него год-другой, А потом в одну зиму почти все и погибли. Как, по-твоему, он поступил, а? Не знаю. Другой бы на его месте дело бросил Или на первом суку повесился. А он по-другому решил, Ученый свой способ в кабинете придумывал, а Иван Владимирович и теоретически, и на практике его проверил. Хотя это дорого обошлось, а все-таки польза была. Он всем тогда доказал, что ученый ошибался. Дед замолчал. В эти дни Ваню раздражало всеобщее участие. Приятелей своих, когда они начинали его утешать, он просто обрывал. На слова матери и деда отмалчивался. — По-твоему, выходит, что сейчас тоже польза есть? — сердито сказал Ваня. — А ты послушай до конца. Я пример с Мичуриным привел к тому, что нельзя руки опускать. «Бороться надо. На свете нет такого положения, чтобы из него с честью не выскочить». Дед еще долго говорил о том, что отец этого деревца в лесу растет, а мать они выберут другую, хотя бы в монастырском саду, и снова опылят. Одного дерева все равно мало. Чтобы иметь успех и вывести хорошие сорта, нужно делать много опытов скрещивать разные яблони, опылять не единицы, а десятки и сотни цветков. Ваня плохо слушал. Он любил свою яблоньку, и теперь ему казалось, что второй такой ему не вырастить. Дед уже спал, когда Ваня вспомнил его предложение скрестить лесную красную яблоню с каким-нибудь другим сортом из монастырского сада. Эта мысль заставила мальчика задуматься. Какую яблоню взять для нового скрещивания? Он начал перебирать в памяти различные сорта, которые они пробовали в саду. Больше всего ему понравились желтые плоские яблоки, похожие на репку, с легкой кислинкой и сильным ароматом. На какой яблоне они растут? Третье или четвертое дерево от калитки в первом ряду? Нет. Там яблоки другие, зеленые, удлиненные. На каком же дереве он их сорвал? Ваня вспомнил, что этих яблок было очень мало, всего несколько штук. Ага, не та ли это яблоня, на которой привито много сортов? Теперь он вспомнил и сук, с которого снял эти яблоки. Толстый сук с широкими круглыми листьями, покрытыми пушком. И вдруг в голове мелькнула мысль. Ваня даже сел на кровати. Как же он не додумался раньше, ведь яблоня жива. Она сейчас спит. Умрет она только весной, когда солнце согреет землю и начнется движение соков. Умрет, если не принять меры. Черенки различных сортов посылают на далекие расстояния в посылках, и они живут по несколько месяцев. «Почему же здесь нельзя их сохранить? Нужно немедленно действовать!» Ваня выглянул в окно. Листья лимона приятно защекотали щеку. От луны и белого снега в саду совсем светло. Раздумывать больше было нечем, и до утра откладывать не стоит. Ваня начал быстро одеваться, сунул ноги в дедовы валенки, на полке ощупью нашел садовые ножницы и вышел из дома». Яблоня по-прежнему лежала, уткнувшись ветками в снег среди темных пятен крови. Ваня поднял ее, встряхнул, прислонил к стене дома и принялся за работу. Скоро он держал в руке целый веник срезанных черенков. «Вот они, дорогие, любимые. В каждой почке живет целое дерево. Стоит только привить ее на молодой дичок. Хотя у яблони будут чужие корни». И качество плодов немного изменится, но это так незначительно, что не стоит огорчаться. Если понадобится, он может размножить ее в сотнях, тысячах, миллионах новых растений. Все сорта яблок размножаются прививкой. Кто-то вывел или случайно нашел сорт антоновки. Вкус плодов понравился, и люди стали ее размножать. Сейчас этих деревьев по всему земному шару не сосчитать. В каждом саду есть антоновка. А где та, первая яблоня на своих корнях? Наверное, давно погибла. Теперь возник вопрос, как и где сохранить срезанные черенки до весны? Они должны лежать во влажном месте. Нужен сырой мох или песок? Ваня вспомнил, что в подвале освободился ящик с песком, в котором хранилась морковь. Но в подвале черенки оставлять нельзя. Там температура всегда выше нуля. Черенки могут загнить или тронуться в рост раньше времени. Температура нужна немного ниже нуля. В сарае есть отгороженный угол для кур. Туда можно поставить ящик. Температура там ровная, прохладная. Как раз то, что нужно. Ваня хотел сейчас же перетащить ящик, но, сообразив, что поднимет шум, разбудит деда и мать, решил отложить до завтра. Он около крыльца отгреб руками снег, положил туда черенки и снова закидал снегом. Так они могли бы пролежать всю зиму, но это рискованно. Могут попортить мыши или растает снег, и черенки померзнут. Вернувшись назад, он разделся и лег в кровать. Дед крепко спал. Огромная радость охватила Ваню, Вот и спас он яблоньку. прогонит фашистов и снова будут свести деревья в саду. Он стал мечтать, как сделает отводок и переведет яблоню на свои корни. Сначала привьет черенок к чужой ветке, потом окучит землей ветку выше привитого места, и она выпустит свои корни. Потом чужие корни отрежет, и яблоня окажется опять на своих корнях. Куда же все-таки при вечеринке его яблони? Лучше всего на материнский сорт. В монастырском саду есть прекрасная антоновка. Надо посоветоваться с дедом, а может быть ему вообще ничего не говорить. Когда все будет сделано, принести ему спелое яблоко. Получайте, пожалуйста. Эта мысль понравилась мальчику. Засыпая, он засмеялся, представив, как удивится дед. На другое утро, дождавшись, когда дед ушел из дома, Ваня перетащил ящик в сарай, смочил песок и закопал в него черенки. Ящик он забросал старым сеном. Пришел Гриша. Покосившись на Анну Алексеевну, он таинственно подмигнул и, кивнув головой, вышел в соседнюю комнату. Ваня понял знак и последовал за ним. «Закрой дверь», — сказал Гриша. Когда это было сделано, он вытащил из-под рубахи, сложенный в четверо лист бумаги. «Чего-то я достал», — сказал он, разворачивая листок. «Смотри». Это была советская листовка. «Где ты взял?» «Нашел. Наверное, кто-нибудь обронил, когда расклеивал, а ветром ее к забору за камень утащило. А знаешь, что я придумал? Сначала читай». Ваня внимательно прочитал родные слова боевого приказа. Кончалась листовка короткой фразой «Смерть немецким оккупантам». Гриша следил за глазами приятеля и, когда увидел, что тот дочитал до конца, ткнул пальцем в пустое место. «И предателем!» – продиктовал он. «Кумекаешь, надо приписать и предателем, а потом повесить на дом Леденцова». Ваня понял замысел друга и задумался. «На нас подумает», — сказал он через минуту. «А откуда листовка в типографии напечатана, если бы мы сами написали?» — горячо возразил Гриша. «А если мы припишем конец?» «Вовка напишет печатными буквами. Не отличишь. Таких листовок по всему городу было много расклеено». Друзья пошептались минут пять, договорились обо всем и отправились к Володе Журавлеву. Вернувшись домой и не застав внука, дед вышел в сад. Он сразу обратил внимание на перемену в настроении внука и утром подметил веселые огоньки в глазах. Обрезанная яблоня лежала на старом месте. «Задумал весной черенки привить», — догадался старик. «Ишь ты!» «Обрезал и спрятал. Дело знает. Настоящий садовод. Вышел из положения!» Радостно подумал он. Валентин Леденцов шел домой в скверном настроении. Жизнь так хорошо наладилась, и вдруг эта диверсия на железной дороге... Немцы теперь сходят с ума от страха и требуют в срочном порядке найти какие-то нити, связывающие партизан с городом. Он называл несколько фамилий людей, по его мнению, подозрительных и сочувствующих большевикам. Но это не то. Нужны точные факты, чтобы действовать наверняка, иначе настоящие виновники ускользнут». Арестовать можно половину города, но вторая половина уйдет в лес и присоединится к партизанам. Кроме того, присутствие партизан ничего хорошего не предвещало и самому Леденцову. Надо полагать, что кража яблок, исчезновение отряда, наконец, крушение на дороге и взрыв моста – не последние операции. Леденцов не отличался особой храбростью, и первая его забота была о себе – «Что, если партизаны проберутся в город и обратят на него особое внимание?» От этой мысли по спине забегали мурашки. Подходя к дому, он издали заметил на дверях какое-то объявление. «Что это значит? Может быть, к нему приходили и, не застав никого дома, прикололи записку?» Леденцов, только поднявшись на крыльцо, разобрал, что это за записка. Последняя фраза дважды подчеркнутая красным карандашом, бросилась в глаза в первую очередь. Смерть немецким оккупантам и предателям. У Леденцова захватила дух и подкосились ноги. Обратили внимание. Он уцепился за ручку двери, чтобы не упасть. Дверь оказалась незакрытой. Мать ждала своего Валечку и сняла крючок к его приходу. «Почему дверь открыта? Не подкарауливает ли его кто в прихожей?» Леденцов сбежал с крыльца и остановился на дороге против дома. В горле щекотало, и если бы он не взял себя в руки, его бы стошнило. «Мама!» Тишина. Двойные, заклеенные рамы не пропустили жалобного крика. К счастью, мать сама увидела его в окно и вышла на крыльцо.